Как во время болезни. Если вдруг поднимается температура даже до сорока, это не так уж страшно. Ее можно сбить лекарствами. И вообще, мне кажется, чем выше температура, тем легче бывает определить болезнь и вылечить. А вот когда однажды врач посмотрел на меня как-то очень задумчиво и сказал маме, температура-то у него нормальная, мне сразу стало не по себе. В общем, в первый день зимних каникул у нас дома было так спокойно и тихо, что мне расхотелось идти на елку. Когда мама и папа ссорятся, я всегда очень переживаю, хотя именно в эти дни я мог бы добиться от них всего чего угодно. Стоило мне, к примеру, отказаться от елки, как папа сразу же предложил мне пойти в планетарий, а мама сказала, что с удовольствием пошла бы со мной на каток. Они всегда в таких случаях стараются доказать, что их ссора никак не отразится на моем жизненном уровне, и что она вообще никакого отношения ко мне не имеет. Но я очень переживал. Особенно мне стало грустно, когда за завтраком папа спросил меня, «Не забыл ли ты поздравить маму с Новым годом?» А потом мама, не глядя в папину сторону, сказала, «Принеси отцу газету, я слышал ее только что опустили в ящик». Она называла папу отцом только в редчайших случаях, это во-первых. А во-вторых, каждый из них опять убеждал меня, что бы там между нами не произошло, это касается только нас. Но на самом деле это касалось и меня тоже, даже очень касалось. И отказался от планетария, и на каток не пошел. Пусть лучше не разлучаются, не разъезжаются в разные стороны, решил я. Может быть, к вечеру все пройдет. Но они так и не сказали друг другу ни слова. Если бы бабушка пришла к нам, мама и папа, я думаю, помирились бы, они не любили огорчать ее. Но бабушка уехала на десять дней в другой город к одной из своих школьных подруг. Она почему-то всегда ездила к этой подруге в дни каникул, будто они обе до сих пор были школьницами и в другое время никак встретиться не могли. Я старался не выпускать своих родителей из поля зрения ни на минуту. Как только они возвращались с работы, я сразу же обращался к ним с такими просьбами, которые заставляли их обоих быть дома и даже в одной комнате. А просьбы мои они выполняли беспрекословно. Они в этом прямо-таки соревновались друг с другом. И все время как бы тайком, незаметно поглаживали меня по голове. «Жалеют, сочувствуют», — думал я. «Значит, происходит что-то серьезное». Учительница Валентина Георгиевна была уверена, что каждый день моих зимних каникул будет очень счастливым. Она сказала, я в этом не сомневаюсь. Но прошло целых пять дней, а счастья все не было. «Отвыкнут разговаривать друг с другом», — рассуждал я. А потом мне стало страшно, и я твердо решил помирить маму с папой. Действовать надо было быстро, решительно. Но как? Я где-то читал или даже слышал по радио, что радость и горе объединяют людей. Конечно, доставить радость труднее, чем горе. Чтобы обрадовать человека, сделать его счастливым, надо потрудиться, поискать, постараться. А испортить настроение легче всего. Но не хочется. И я решил начать с радости. Если бы я ходил в школу, то сделал бы невозможное. Получил бы четверку по геометрии. Математичка говорит, что у меня нет никакого пространственного представления, и даже написал об этом в письме, адресованном папе. А я вдруг приношу четверку. Мама с папой целуют меня, а потом и сами целуются. Но это были мечты. Никто еще не получал отметок во время каникул. Какую же радость можно было доставить родителям в эти дни? Я решил произвести дома уборку. Я долго возился с тряпками и со щетками. Но беда была в том, что мама накануне Нового года сама целый день убиралась. А когда моешь уже вымытый пол и вытираешь тряпкой шкаф, на котором нет пыли, никто потом не замечает твоей работы. Мои родители, вернувшись вечером, обратили внимание не на то, что пол был весь чистый, а на то, что я был весь грязный. — Делал уборку, — сообщил я. — Очень хорошо, что ты стараешься помочь маме. — сказал папа, не глядя в мамину сторону. Мама поцеловала меня и погладила по голове, как какого-нибудь круглого сироту. На следующий день я, хоть были каникулы, поднялся в семь утра, включил радио и стал делать гимнастику и обтирание, чего раньше не делал почти ни разу,